Глава 42. Что он хочет этим сказать? Мне никак не удавалось понять, сложить все воедино. Я же видела оборванные нити, магические артерии, связи со змеей шас и ничего подобного с этой птицей. Хотя... Одна ниточка все таки была, но я не настолько в них разбиралась, не имела такого опыта, чтобы понять, что она означает. Росанда промолчала, не сводя взгляда с мастера. Драконы поднимались и садились, бесшумно выходили, похоже, осматривали покои. Зеркально стоял у окна, опершись бедром о подоконник, сложив руки на груди и внимательно слушая. «Не хотите говорить, Шенна?» — продолжил Вельт в ответ на молчание сестры. «Тогда давайте я попробую». Рассанда пыталась держаться достойно, но лишь всхлипнула, закусив губу. Как и положено порядочной ведьме, в отрочестве вы решили призвать себе фамильяра. Но вас он не устроил. «А на какой хыр мне эта курица?» — Раздраженно воскликнула сестра. «Я ждала змею. Моя сила — земля. А прилетело какое-то ощипанное недоразумение, больше подошедшее бы с воздуха. Ну хоть бы коршун, ястреб какой!» «И вы решили исправить эту оплошность?» — приподнял бровь шепра. сообразив, куда клонит мастер Вильд. Рассанда бросила на него сердитый взгляд. «Вероятно, наставница помогла?» — раздался голос Фирена, который, похоже, тоже все понял. И у меня, наконец-то, начала складываться более-менее ясная картина. Эмбара сказала, что может помочь, исправить, провести другой, более сложный ритуал. Но вызвать мне из Лиуса змею, как у нее самой! Я так хотела змею!» — схлипнула Рассанда. «Её королевская кобра была самой могущественной!» Мастер Вельд переглянулся с Серлингом. «Почему? Почему мне не попался Лиосей?» Рассанда заломила руки, гневно глянув на меня. «Они разумны! С ними можно договориться, заключить соглашение или магический контракт!» «Вы ведь осознаёте?» — вкрадчиво проговорил Шепре. что это не вполне благородные методы магии. — Я бы сказал, — добавил Фиран, — самые темные ее глубины. — Боюсь, — отозвался мастер. Когда Шенна Муравен начала это осознавать, она уже слишком сжилась со змеей, Переняла, так сказать, сущность. — Сущность? — не поняла сестра. — Вы же осознаете, терпеливо пояснил Вельт. что фамильяр накладывает на Магесса особый отпечаток. И если бы вы приняли того, кто пришел на ваш зов, возможно, многое сложилось бы иначе. Что мог бы изменить голубь? Голубь! Прямо как издевательство! Белый голубь всегда был символом мира и любви, — пробормотала я. — Это ты в своих дурноватых книжках начиталась? — сузила она карие глаза. «Думаешь, война бы не началась, или что?» «Война вряд ли зависела от тебя», — отозвалась я. «А вот собственная судьба...» Рассанда побледнела, вскочила. «Хочешь повесить на меня прегрешение собственной мамаши? Это из-за нее погиб Карли, и общипанная птица ничего не изменила бы!» Она так громко кричала, словно убеждала себя, а не меня. На самом деле, я тоже не была уверена в собственной правоте. Может, это и не связанные вещи. И хотя мысль показалась нелогичной, спорить я не собиралась. Тоже поднялась. Честно говоря, я хотела бы поблагодарить тебя, Рассанда, за все, что ты сделала для меня, потому что понимаю, могло не быть и этого. Так что спасибо. А сейчас, с вашего позволения, зайду к себе в комнаты. Рассанда глянула равнодушно. И если бы я своими глазами не видела картинку погрома. Даже не предположила бы, что в моих покоях может быть что-то не так. Эрлинг поднялся следом за мной. «Не нужно меня провожать», — тихо шепнула я ему. «Я понимаю, девочка», — вздохнул мастер. «Так хотела походить на свою учительницу. Но взрослая, опытная наставница... Чем думала она? Вроде должна была быть умнее, но гнула под себя ребенка, который так нуждался в опоре взрослого. «Ничего она не гнула!» — прошипела Росанда. «Я сама хотела! Сама!» Вельт, понимающе промолчал. «Удивительно, подносы на столиках успели опустить. Я и не заметила, когда драконы разобрались с угощениями». «Зачем же вы оставили голубя?» — поинтересовался Фирен. И я притормозила, совсем немного не дойдя до двери. Глянула на сестру. Вопрос зацепил. «Эмвара сказала!» Может пригодиться. Нельзя разрывать. Она снова обессиленно упала в кресло. Что разрывать? Пристально глянул на нее мастер. Связь. Но связи же нет. Наставница сказала, что раз откликнулся, то связь есть. И если не принять, может прийти расплата. В этом Лиусе вечно за все расплата. Но вы же не приняли. Но и не оттолкнула. «Ваш фамильяр не выглядит здоровым». Мастер аккуратно провел пальцем по головке птицы. «Почему вы не взяли себе обоих?» «Нельзя иметь сразу двух фамильяров!» убежденно отозвалась сестра. «Кто вам внушил такую мысль?» поднял бровь мастер. «Во всяком случае, если один из них не Лиосей». «Я встречал магов из тремя сразу, если магия достаточно сильна. Почему нет?» Рассанда побледнела. Медленно помотала головой, словно не желая слушать. Хотя я тоже о таком не знала. Могла и Мвара не знать. Могла же? Безумная старуха. Она ведь любила Рассанду, я уверена. Всегда была за нее. В детстве мне даже доставалось временами, что я потревожила Шенну Муравен излишним шумом или смехом. Я знаю, она была привязана к ученице. Осталось ведь... когда сестра не могла ей больше платить за уроки. И все же любовь и забота некоторых людей просто удушает. Печаль осознания прокралась в сердце, и я снова поспешила к двери. Магия чувствовала Нея, и я хотела наконец-то увидеться с ним. А что там будет с Рассандой, распрошу позже. Попрошу голубя себе, наверное. Эрлинг бросил взгляд мне вслед, но понял, идти за мной не стал. Я забежала в свои комнаты. Просто чтобы оценить размер бедствия и позвать кого-то из служанок привести их хоть в приблизительный порядок. Вдруг Нею еще необходимо отлежаться. Но с удивлением замерла на пороге. Все было убрано, вычищено, идеально. Таким, каким я и оставила. Если бы не опечатывала перед отлетом, усомнилась бы в картине, переданной Неем. Но магия совершенно однозначно показывала мне, что сюда врывались. Использовали силу. Земляную. Быстро осмотрев комнаты, я сделала несколько вдохов и выдохов, заставляя себя успокоиться. А потом прислушалась к нашей с ним связи пытаясь выяснить, где его искать. Я чувствовала его, ощущала совсем недалеко. Наша связь снова работала, вливалась в меня. Боги, как же я соскучилась! Почти не глядя по сторонам, слушая лишь силу, Поспешила туда, откуда шел знакомый отклик. Замок Морава нагромен. В детстве я облазила многие его закутки. Некогда, наверное, в нем кипела жизнь, съезжались шенны со всех окрестностей. Но сейчас многие помещения и целые башни стояли закрытыми, запертыми чердаками. Время от времени слуги обходили их, чтобы проверить, не завелась ли какая-нибудь живность, не залезли ли воришка. в одной из таких отдаленных башен я и ощущала его моего фамильяра и изо всех сил торопилась туда хотя сначала забежала на кухню накидала чего-то съедобного в котомку радуюсь что здесь сейчас только кухарка пришлось наскоро отвечать на вопросы и пообещать зайти чуть позже в последний момент прихватила свечу и поспешила дальше пыли паутина остановили бы меня в другое время как иголки и гулкие пустые темные коридоры Но не сейчас. На миг задержалась у двери на чердак, испугавшись, что она окажется запертой. Стукнула. «Ней!» Но мне повезло. То ли забыли забереть, то ли Ней не совсем лишился магии и смог помочь изнутри. То ли замок отреагировал на меня. Хотя это вряд ли. Пусть ей и сестра хозяйки, в нас течёт общая отцовская кровь. Но на мою силу реагировали далеко не все замки в доме. Как бы то ни было, Дверь поддалась, отворилась, чуть скрипнув. «Амбер!» — раздалось тихое. Передо мной открылось темное, душное помещение. Вверху терялись каменные балки башни, а у стены я увидела своего фамильяра. «Ох, Нэй!» — бросилась к нему. Он все так же лежал в людском виде на старых шкурах. Чихнув от застоявшегося воздуха, я поспешила отворить небольшое окошко, Чтобы впустить немного вечерней свежести. Снаружи уже тоже стемнело. Мелькнула печальная мысль, что мы так и не провели этот день вдвоем с шепры. Но я была безумно рада, что могу поддержать Нея. Он крепко прижал меня к себе. Ламберли! Провел рукой по волосам. Как ты тут оказалась? Друиды провели. Усмехнулась я, развязывая узел и подсовывая ему котомку с едой. Друиды? Нахмурился Ней, даже привстал на локте. Что случилось? Все хорошо. Качнула я головой. Помогла ему сесть, пристроилась рядом. Ней почти накинулся на еду, восстанавливать запасы энергии. Мвара умерла? Да. Друиды прилетели забрать фамильяра Рассанды. Потом тебе расскажу. Ней кивнул. Почему не оставила сообщение, куда летишь? Спросил. Не думала, что так надолго задержусь. Выкупила брата. Ох, Ней. Несколько минут я смотрела на него в дрожащем свете свечи, которую пристроила на полу, невольно вспоминая, как точно так же много лет назад сидела возле клетки с рамом. И незаметно для себя стала рассказывать. С самого начала, с того дня, когда увидела у нас в доме мальчишку. Нэй слушал молча, не перебивал. Как я выпустила его, как отдала ему кулон, как ждала все эти годы, как Рам оказался Эрлингом. О клятве, которую он дал умирающему отцу. «Я понимаю тебя, Амберли», — тихо шепнул Ней. Он давно уже доел, устало откинулся на стену. За окном стояла глубокая ночь. «Спасибо». Я поймала себя на том, что обхватила руками колени и плачу. Из глаз лились слезы, Я и сама не могла бы объяснить, почему. Но так приятно было поделиться с кем-то всем случившимся. Нэй мягко коснулся пальцами моих щек, промокая влажные капли. «Ты полетишь с нами?» — пробормотала я. «С вами?» — удивился он. «Я думал, ты хочешь обойти клятву?» «Хочу, конечно! Только как?» Нэй несколько мгновений сидела, закрыв глаза. В тишине я слышала, как он сглотнул. Свеча почти догорела, а в подсвечнике метался совсем маленький огонек. Как звучала клятва, Амбер. Я вдруг поняла. Это же действительно очевидно. Шепр обещал не жениться на колдунье, но если я перестану быть колдуньей... «Ох, Ней!» — Изумленно пробормотала я. «Но это же означает разорвать связь с фамильяром?» Водные пряди взметнулись, потеплели, источая магию. При разрыве с фамильяром Магесса почти всегда лишается магии, согласился он. У нас не было ритуала, но связь наша крепка. Ты уверена, что готова принести в жертву свою магию? Я возлагала на нее столько надежд. Мне так нравилось ощущать, как растет внутри сила, становится управляемой. Учиться чувствовать ее. но гораздо больше пугало другое. А ты? Что станет с тобой, Ней? Может, пора мне жить своей жизнью? Ты что-нибудь узнал в Лиусе? Узнал. Расскажешь? Может, и расскажу. Мне самому нужно переварить все это. Ты вспомнил, кем был в прошлой жизни? Раньше? Ней несколько минут молчал. Свеча совсем догорела. Ветер, дувший с улицы, сделался холодным. И я поднялась закрыть окно. Кое-что вспомнил. Отозвался он наконец. «Я не хочу прощаться с тобой, Ней!» — воскликнула я. «Я даже не сообразила. Наоборот, думала, может, ты подскажешь, может, есть способы разорвать, развеять, другие способы. Наверное, поэтому такой вариант и не пришел мне в голову». «Ты любишь свою магию, моя Магесса!» — тихо ответил Ней. Готова ли ты навсегда расстаться с ней ради своего рама? У меня не было времени подумать об этом. Осознать, что означает жизнь без магии. Но жизнь без шепра казалась еще более ужасной. «Пожалуй», — начала я. В этот миг дверь распахнулась. «Нет», — прозвучал твердый голос моего дракона. «Ты не пожертвуешь тем, что тебе дорого, Амберли». Вздрогнув, я поднялась. Много-то слышал. Извини, уже слишком поздно. Я пошел тебя искать. Не думай, я не подслушивал под дверью, но последние слова услышал. Ты знал? Пробормотала я. Разумеется. Эта мысль находится на поверхности, чтобы прийти в голову. Но я никогда не смог бы обречь тебя на такую жертву. Моя вина — мне искупать. Но начала я... Однако Эрлинг приблизился, положил руки мне на плечи. «Я сам маг. Знаю, что это сила — часть нашей сущности. Я найду другой способ. Не за твой счет. Темные зрачки снова пульсировали. Внутри них зажглись зеленые огоньки. Водные пряди откликнулись на его слова, сильнее наливаясь магией. Я даже не представляла, как смогу обходиться без них. Сколько времени я училась контролировать, направляй свою силу она действительно была частью меня всегда с раннего детства наверное нам нужно все обговорить и обдумать ней ты сможешь идти я обернулась к фамильяру и замерла он не отрываясь смотрел на шепры долгим очень странным взглядом